И внешний, впрочем, тоже. В трамвае они обсуждали перспективы открытия второго фронта. Если бы вы были Эйзенхауером, где бы предпочли высаживаться? – спросил Борис IV Александр Шерметева. Конечно, в Нормандии, – ответил Александр. Силом вторжения там придется пересечь всего лишь узкий пролив Ла-Манш.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 И она зашептала явно на грани рыданий, «Боренька, Боренька, да как же ты так?» Он открыл глаза. «Мамочка, ну, пожалуйста, не нужно».